Глава 16. Часовщики заявились в пролетарский к вечеру второго дня. Они приехали на трех машинах и остановились возле баррикады, которую воздвигли люди-археолога, преграждая доступ на внутреннюю территорию района. Из машины выпрыгнули двое бойцов с автоматами, а вслед за ними появился Федор Лихачев, которого все звали Лиха. Столбов видел его, когда приезжал разговаривать с шаманом. Лиха был одним из бригадиров-часовщиков, и его появление в Пролетарском ничего хорошего местным не обещало. Похоже, часовщики все-таки каким-то образом пронюхали пробеглого охранника и теперь приехали за ним. Скорее, конечно, не за ним, а за черной коробочкой с неизвестными ампулами, которые Долгов спас из купеческого каравана. Потешкин справился с поставленной задачей и после быстрого обыска придомовой территории старосты обнаружил нычку в дровянике. Не сильно-то ее долговый прятал. Видно, от усталости и поднявшейся температуры не отдавал себе отчет, куда пихает сокровище. Сунул в первое попавшееся место, которое показалось укромным. Думал, переночует, а утром заберет, но вышло по-другому. Семён Раух дежурил на баррикадах, когда заявились часовщики. Он встретил Лиха, который нагло потребовал, чтобы через минуту перед ним появился археолог. Иначе они тут все по бревнышку разнесут. Семён решил ситуацию не усугублять и отправил за командиром Корсара, который состроил недовольную физиономию. Мол, чего это за хрен из горы к ним припожаловали, но все же отправился на поиски Столбова. В штабе его не было. Уханов услышал о появлении часовщиков, бросил на ходу, что археолога можно застать у старосты Андронова. Он вроде туда направлялся. И тут же сам засобирался к баррикадам. Корсар действительно нашел археолога у Андронова. Тот сидел в комнате за большим столом напротив незнакомого болезненного парня. Парень держал в руках большой граненый стакан с чаем и пил прихлебывая. При появлении корсара он напрягся, замер, ожидая подлянки. «Командир, у нас тут проблема нарисовалась». Корсар коротко обрисовал ситуацию. Услышав о появлении часовщиков, незнакомец напрягся и сквозь крепко стиснутые зубы выцедил. Они за мной пришли. «Не напрягайтесь, Константин. Вам в вашем положении это вредно», — сказал археолог. Обратившись к «Корсару», он задумчиво произнес «Говоришь, они меня требуют? Ну что ж, пойдем посмотрим». Археолог поднялся из-за стола. двери из соседней комнаты приоткрылась и показался Андронов. Старичок, несмотря на дневное время, выглядел заспанным. «Что-то случилось?» — спросил он. «Отдыхайте, Михаил Степанович, поберегите себя. У вас же давление. С остальным мы разберемся» пообещал археолог, располагающе улыбнувшись. На улице Столбов изменился. Улыбка сошла с лица. Он весь подобрался, словно хищник перед прыжком. Быстрым шагом направился в сторону баррикад. Корсару пришлось его догонять. Идея забаррикадировать проезды к пятачку Андроновского дома и многоэтажки, куда переехали все жители района, пришла Столбову несколько дней назад – И теперь он убеждался в правильности своего решения. Как бы ни развивалась ситуация, но рано или поздно к ним заявятся представители всех группировок и в лучшем случае захотят договориться. В худшем сразу начнут стрелять, поэтому правильный вариант сократить охраняемую территорию и перекрыть к ней все подступы. Столбов разбил дружинников самообороны на четыре группы. Раух емко и коротко высказался о них. Слякоть они человечешки но других у них не было. В каждую группу Столбов выделил по два своих бойца. Им предстояло разделить народ на две смены и взять под свой контроль баррикады. Таким образом обеспечивалась круглосуточная охрана объекта. и Столбов как воду глядел, противник забеспокоился в своем логове. Для начала они решили выяснить отношения между собой. Произошло несколько кровопролитных стычек, погром возле речного вокзала в клубе «Три сосны», потом перестрелка на перекрестке Стародеревенского проспекта с Котельной улицей. Там артельщики зацепили патруль часовщиков и вдарили из всех стволов. Результат – пять трупов и столько же подранков отправились к себе в берлогу, зализывать раны. Часовщики в долгу не остались. Собралась бригада и отправилась к перекрестку выяснять отношения. Никого не застав на месте, так как артельщики уже успели убраться во свояси, разъяренные часовщики отправились на их поиски и наткнулись на разъезд масловцев. Гнев нашел выход. Часовщики положили на месте группу масловцев. Все выглядело бессмысленным, и попахивала чистым идиотизмом. Словно невзрослые люди важные вопросы решали, а обезусая молодежь задирала друг перед другом павлиний хвост в борьбе за самку. Когда Столбов выслушал свежие новости, что принес ему чистик, которого, казалось, ни одна сила в мире не могла заставить усидеть на месте, у него тут же возник вопрос, куда смотрят шаман, костыль и таракан? Неужели их все устраивает? Почему они не встретятся на нейтральной территории и не урегулируют свои разногласия? Но раз уличные беспорядки продолжаются, значит им выгодно, чтобы мелочь развлекалась, поигрывала мускулами, дотратила адреналин на эту глупость. Пока новые бароны отсиживаются в своих замках, строя коварные планы на покорение города. В сущности, Столбов был недалек от истины. Шаман разрешил своим ребятам приподнять крышечку на кипящем чайнике и спустить пар. Но открытую войну объявлять не спешил. Костыль таракан заняли схожую позицию. Они позволили своим людям стрелять на улицах, но при этом делали вид, что ничего не происходит. Хищные змеи выжидали, не желая брать на себя ответственность за разжигание большой войны. Но вот к археологу шаман все же отправил своего парламентера. Не выдержал. Лихо держался развязно. Пришел господин, который не просил, а требовал. «Это наша земля. Что ты здесь делаешь, археолог? Мы тебя не звали», — начал он разговор. «Земля, она людям принадлежит, тем, кто здесь живет. А вы кто такие? Какое право имеете?» — осадил его Столбов. За его спиной стоял корсар и уханов. В укрытии сидели еще человек десять, готовые в любой момент открыть огонь. Археолог чувствовал спиной нацеленные на чужаков стволы. За спиной лихо стояли его бойцы. Они тоже были готовы к бою. Только им не улыбалось умирать за просто так на улице. Им щедро платили, но все же жизнь стоила дороже. Лихо чувствовал это, столбов тоже. Шаман велел передать, что если ты хочешь работать с ним, то он готов взять тебя с командой под свое крыло. Это выгодное предложение. В Угличе нет никого сильнее шамана, а скоро вообще никого не останется. Смело говоришь, только я понимаю, что не все просто так. Какова цена? — спросил с насмешкой столбов. Лихо сделал вид, что насмешку не заметил, но археолог видел, что она его зацепила. — У тебя на районе человечек интересный оказался. Так вот это наш человечек. Он кое-что забрал с собой. Кое-что, что нам принадлежит. Верни нам человечка, да то, что с ним было, и ты в нашей команде. — А что с людьми будет? — спросил археолог. — С какими людьми? — искренне удивился Лиха. Он смотрел на защитников пролетарского района и не видел в них людей. Для него они были расходным материалом, досадным препятствием на пути к цели. И Столбов его где-то понимал. Раньше он мог бы к ним отнестись так же, но теперь он знал этих людей. Они не были для него пустым местом. «С пролетарскими», — уточнил Столбов, — «под нас пойдут». «Выплатят за ущерб, который они причинили своими действиями, а потом будут жить, как и все остальные, в Угличе, что пользуются нашим покровительством». «Иди в жопу со своим предложением», — ответил археолог. «Это мои люди, я не буду ими делиться». «Ты хорошо подумал?» «Очень хорошо», — сказал Столбов. «Тогда жди беды и не обижайся. Теперь ты...» «Разделишь их судьбу, гаденыш!» Процедил сквозь зубы лихо. Он развернулся и направился к машине. Часовщики прикрывали его, не отводя стволы от защитников пролетарского. «У нас есть где-то полчаса. Скоро здесь будет вся королевская рать», сказал археолог Уханову и Корсару. Он развернулся и бодро зашагал к штабу. Надо было собрать всех, способных держать оружие, и быть готовым к удару. Первым делом они эвакуировали старосту Андронова вместе с Долговым. Старик сопротивлялся, уходить не хотел, жалобился, что это его дом, и он с супостатом его на разорение не оставит. Но вынужден был смириться. Потому что против силы не попрешь, года уже не те. Да и доктор пообещал сделать ему укольчик успокоительного для лучшей сговорчивости. В доме старосты Столбов устроил засаду. Здесь была отличная позиция для обстрела одной из улиц, по которой, возможно, было наступление противника. Трех парней из местных и Копытова, чтобы присмотрел да скоординировал слаженную работу. При должной подготовке, которой у его ребят было недостаточно, чего греха таить, эту точку можно пару дней эксплуатировать. Только патроны подтаскивай, если гранатами не забросают. Но тому, кто будет делать большой бабах на улице, зачем привлекать внимание конкурентов? Они поспешат вмешаться и помешают штурму мятежного района. Пока Андронова уговаривали да уводили в безопасное место, ребята осваивали новую боевую позицию, Столбов проверил оборонительные рубежи, лично убедился, что ребята готовы встречать гостей. После чего отправился на заданную точку, где его уже ждала боевая группа. По-хорошему, Дмитрий должен был засесть где-нибудь в многоэтажке и уже оттуда руководить обороной. Но у них каждый ствол на счету. Да и сам он считал, что должен вместе с остальными бойцами плечом к плечу сражаться. Только поблизости от передовой можно верно просчитать ход боя и оперативно разрешить возникающие боевые задачи. Пусть генералы сидят в штабах, а у них нет генералов. Позиция археолога находилась возле старого ржавого автобуса, который раньше ходил по маршруту, связывая районы и улицы города, а теперь леденел в снегах памятником невозвратному времени. К автобусу местные стащили мешки с песком и строительным хламом. Древнюю мебель, перевернутый газетный киоск, Получилась отличная баррикада, с которой хорошо держать под контролем подъезды с улицы Шевченко. Археолог забрался в автобус, где местные заранее расчистили пространство от кресел и всего хлама, что накопился в салоне за долгие годы, что автобус ржавел под открытым небом. Они оборудовали удобные стрелковые точки, одну из которых занял столбов. Он плюхнулся на сидушку от автобусного кресла, прислонился спиной к борту. Оконные проемы были заложены мешками с песком, так что оставались только бойницы, через которые было удобно вести огонь. Дмитрий обвел взглядом своих бойцов. Молодые усталые лица. Им бы детей растить, на заводе трудиться, снабжая страну молоком и сыром или часами марки «Чайка». Создавать что-то весомое. «Двигать мир в будущее только вот из страны больше нет. Просрали мудаки в высоких кабинетах. Да и мир уже давно не тот. И будущего ни у кого из ребят нет, если признаться по чесноку. Однако они сейчас с автоматами сидели, потому что за ними их семьи. И если они сейчас не выстоят, не дадут бой, то завтра их семьи вырежут под корень эти отморозки». И уж тогда точно никаких шансов на будущее не остается. Миха Ломов до катастрофы был школьным учителем. Математику преподавал. Коллега старосты Андронова. Сейчас он сносно стрелял из калаша. Что можно за несколько дней тренировок, они в него вдолбили. Серега Крайнов, хмурый немногословный мужик, держится обособленно от всех, раньше, говорят, служил в одном из местных храмов но бандитские разборки забрали у него родителей и жену с детьми. Всю семью на погост отвез, потому и обозлился. Этот стрелял метко, хладнокровно, рвался в бой. Хотел крови, хотел отомстить за всю боль, что пережил. Коля Блинов, чернявенький такой, хитрый мужик. Глаза озорные, по всему видно, еще тот приключенец. Автомат сжимает, как любимую девушку. Для него война – очередная авантюра, новое приключение, новое переживания, до которых он охоч как наркоман, до дозы. И последний из местных в его группе, Пётр Куракин, по прозвищу «Князь», из спортсменов, выступал раньше за угличский футбольный клуб «Чайка» и подавал надежды, как отличный нападающий. Ходил слух, что его пытались перекупить в один из столичных клубов. Но случились большие взрывы, и выжившим людям стало уже не до футбола. Как поведут себя в бою эти ребята? Можно было гадать на кофейной гуще, но вот ставить на такой результат деньги археолог бы не рискнул. Ребята сопливые, не необстрелянные. Хорошо, что семён Раух с ним. По крайней мере, в этой связке будут два надежных ствола. Чай будешь? У меня в термосе есть горячий. «Блин, я что то в последнее время подмерзать начал. Как бы не заболеть!» — улыбнулся Раух. «Мне тут девчонки термос налили. Сказали, что чихаю сильно и не по делу». «А, давай!» — махнул рукой Столбов. «Черный чай никогда не помешает. В особенности, если предстоит убийственный замес». Раух отложил в сторону автомат, развязал тесемки рюкзака и извлек большой термос и две кружки. Свинтил крышку, вытащил пробку, набулькал горячей коричневой бурды в одну кружку и протянул ее археологу. Пролетарские посмотрели на них озадаченно. У каждого в глазах застыл свой немой вопрос. В общем, было одно. Местные никак не могли понять, как можно кофе гонять с чаями, когда через пару минут, быть может, начнут стрелять и кому-то Достанется дырка в теле, несовместимая с жизнью. Ребята юные совсем, порох они нюхали, потому и удивляются. А ведь если вдуматься, вся жизнь человеческая, это сплошная игра со смертью. Так если постоянно делать драматические паузы, то когда кофе пить. Со стороны дома старосты прозвучали первые выстрелы. Пролетарские вздрогнули как один. Заозирались, пытаясь определить, откуда стреляют. Миха Ломов высунулся из окна автобуса так, что не надо было быть снайпером, чтобы сделать в его лбу дырку. Раух схватил парня за рукав, сдернул вниз и зашипел. «Куда прешь? Жить надоело!» Ломов затравленно посмотрел на него, крепко вцепился в автомат и всхлипнул. Блинов, шмыгнув носом, заявил. «Вот идиот! «Посмотрим на тебя, когда начнут стрелять», процедил сквозь зубы археолог. «Очень уж ему этот Блинов не нравился. Когда в твоей команде есть такой приключенец, жди беды. Приключенцам главное отыграть партию на своих нервах. Им на общее дело наплевать и растереть». Блинов бросил на Столбова злой взгляд, но ничего не успел сказать в ответ. В начале Красногвардейской улицы показались чужие бойцы в черном. Шесть человек передвигались короткими перебежками, стараясь прятаться за естественными укрытиями. Засаду пролетарских они пока не видели, и раскрывать ее раньше времени было нельзя. Пусть подойдут поближе, тогда можно будет себя обнаружить прицельным огнем. Археолог поднял руку, призывая всех к тишине. Раух его понял — А вот пролетарские, видно, позабыли все, чему их учили. Крайнов первым скользнул к бойнице, выставил ствол автомата и, не особо целясь, дал первую очередь. Раух от неожиданности выронил термос, который не закрыл пробкой. Кипяток выплеснулся на пол, брызги попали на лицо Семёна. Он выматерился и отпихнул от себя термос ногой. Он покатился к другой стороне автобуса, из него выливался горячий чай, от которого поднимался пар. Столбов не смог сдержаться, выругался от души. Но вот что за идиоты! Все веселье испортили самым нелепым образом. Он тут же прильнул к бойнице и попробовал достать хоть одну крысу, пока те не попрятались. Поймал в прицел одного коротышку с автоматом, что двигался по правой стороне улицы, Нажал на спусковой крючок. Пули поразили цель. Коротышко нелепо дернулся, взмахнул руками и завалился на спину. Крайнов тоже дал очередь, но неудачно. Ствол повело в сторону, и остаток очереди угодил в соседний бревенчатый дом. Повышибал стекла, да снес верхушки нескольких досок в заборе. Оставалось надеяться, что в этом доме никого из гражданских не оставалось и никто не пострадал. Вроде пролетарские всех своих по окрестностям собрали, чтобы врагу не давать повод для бесчинств. Раух справа поддержал очередью. Включились одиночными князь и ломов, но от их стрельбы пока толку не было. Часовщики рассыпались по местности, залегли и слаженно ответили. Тут уж пришлось археологу с ребятами залечь на дно автобуса. Над их головами свистели пули. Автобус мелко дрожал, встречая стальные градины. Парням на головы сыпали снег, осколки металла да какой-то строительный мусор. Часовщики серьезно обиделись на противника за смерть одного из своих. Но скоро они выдохнутся. Посчитают, что противник напуган и готов выбросить белый флаг». Раух первым нашел лазейку в их нестройной музыкальной пьесе. Дал несколько очередей вслепую, в надежде, что это выманит противника. Блинов поддержал его из своего угла. Археолог осторожно выглянул. Часовщики зашевелились. Он видел их тени на снегу. Невнятные силуэты, мелькавшие между заборами и домами. Столбов аккуратно выставил ствол, Дал очередь по одному из укрытий и тут же получил ответ. Сейчас задача не победить противника, а сдержать его на подступах. Показать, что пролетарские представляют из себя силу, с которой необходимо считаться. Но если часовщики серьезно на них насядут, то могут сломать им хребет. Их намного больше по количеству. Они лучше экипированы, и они давно воюют с оружием в руках на улицах в то время как пролетарские только недавно познакомились с творением товарища Калашникова. Столбов надеялся, что на шум уличного боя подтянутся масловцы и артельщики. Они не могут позволить себе, чтобы часовщики в одиночку съели такой вкусный кусок пирога и попробуют помешать. А затем в образовавшейся неразберихе пролетарские сумеют отстоять свою независимость хотя бы на время. Но дальше надо будет решать вопрос жестко. И у археолога были на этот счет мысли. Главное – выжить в этом бою. Повсюду слышались оружейные выстрелы. Часовщики пробовали прорваться к пролетарским со всех сторон. Они получали серьезный отпор. Но пока не прекращали лезть снова и снова. Вот и эти зашевелились. Столбов увидел, как из-за дома показались двое бойцов. Стреляя на ходу, они попёрли в лобовую атаку. Вот один из них упал, словив пулю в грудь. Жить будет, на нем наверняка броник, так что пара сломленных ребер и больше никаких неприятностей. Если, конечно, не поднимет сейчас голову, а притворится мертвым. А нет, часовщик решил все же попытаться встать. Столбов влепил ему пулю в голову без сожаления. Вяло текущий бой длился не больше часа. Часовщики то лезли вперед, пытаясь нагло сломать оборону пролетарских, то занимали позиции в укрытиях и пытались задавить огнем, то неожиданно отступали, чтобы перегруппироваться и разжиться боеприпасами. Археолог радовался тому, что пока они держали оборону без видимых потерь, по крайней мере на его точке. Блинову рассекло осколком щеку, Крайнов получил ранение в руку, что его только больше разозлило. Да еще Раух разлил свой чай. Все это можно было пережить. Чего нельзя было сказать о противнике. На подступах к их объекту лежало уже пять мертвецов. Снег пестрил красными проплешинами, похожими на пятна ржавчины. И, наконец, все закончилось. Затихли выстрелы. Послышались крики со стороны часовщиков, и археолог увидел, как противник стал отступать. Они ждались четверть часа. Вдруг враг перегруппируется, и начнется новый приступ. Но часовщики не давали о себе знать. «Похоже, все закончилось, командир», — сказал семён Раух. «Все не все, но на сегодня эти ребята выдохлись. Надеюсь, другие не полезут». «Блинов и Ломов остаются на позиции. Остальные за мной. Вам на смену я пришлю людей». Археолог первым выпрыгнул из автобуса на снег. Первым он вернулся в штаб. Первым узнал, что в стычке с часовщиками они потеряли доктора.